В то же время лоб был пробит вместе с железным шлемом. Товарищ на мгновение сильно затрясся и упал, будто марионетка, которой обрезали нити. В темные ночи послышался глухой удар. Эта металлическая броня ударилась о землю. Он молился, чтобы кто-то услышал этот звук и пришёл на помощь. Но никто не был достаточно глуп. В бедном районе было слишком много заброшенных улиц. Вот почему он тут встретился со своим клиентом. Мужчина глядел на женщину перед собой, но он не мог сокрыть то, что лишь на вид старается быть храбрым. Боевой дух весь пропал, когда он увидел, как женщина по очереди с легкостью убила троих его товарищей. Женщина чуть взмахнула коротким истоком. Колющее оружие, созданное для пробивания доспехов, с которого капала кровь. Кровь забрызгала землю, а исток засиял так же холодно, как раньше. «Ха-ха-ха, ты последний приятель!» Женщина обнажила зубы, хищно улыбаясь. «Почему?» Мужчина знал, что это глупый вопрос, но он и вправду не понимал, почему всё так обернулось. Он и его товарищи не были искателями приключений. Они были известны как работники или «сумеречные работники». Они принимали работу, граничащую с криминалом, или даже прямо совершали преступление. Возможно, некоторые их ненавидели. Но они никогда не работали в этом городе, а эту женщину даже в глаза не видели: Почему же я это делаю? Ха! Я просто хочу тебя, приятель. Не в состоянии ее понять, мужчина несколько раз моргнул и спросил: Что ты имеешь в виду? «Внука этого знаменитого аптекаря сейчас нету дома. А мне нужно, чтобы кто-то проследил за его домом и сообщил мне, когда он вернётся. Не хочу заниматься такой хлопотной работёнкой». «Тогда просто сделай заказ. А ты пытаешься сделать совсем иное». Работники были готовы даже нарушить закон. Он не понимал, почему женщина хочет его убить. «А, ну так вы можете меня предать». Если мы получим договорённое вознаграждение, мы не предадим. А, -а, а. Давай поговорим немного о другом, хорошо? Я люблю убивать людей. Просто обожаю. Не могу сдержаться. А вести допросы я тоже люблю, добавила женщина. Выслушав такую ненормальную причину, мужчина посерьёзнел. Что с тобой не так? Что не так? Может, я привыкла убивать на работе? Или меня всегда сравнивали со старшим братом? Родители посвятили всю свою любовь ему? Или со мной игрались, пока я не стала сильна? А может, после промашки меня схватили и допрашивали дни напролёт? Как же неприятно, когда в рот кладут раскалённые угли. Перед ним была всего лишь молодая девушка. Но в мгновение этот образ исчез, и она снова улыбнулась. Шучу, все это ложь. Обман, обман. Я не испытывала ничего такого. Но даже если бы все это было правдой, знание прошлого ничего бы не изменило. Я стала такой благодаря накопленному опыту. Да, кстати, я с вами, парни, связалась так быстро, благодаря тому, что Каджинчик собрал для меня информацию. Знаете, как долго в наши дни искать помощи? Она отпустила исток позволяя ему упасть. Он глубоко вонзился в свою цель благодаря лишь одной гравитации. Такая острота означала, что исток создан не из простой стали. Это орехалк, точнее мифрил, покрытый орехалком. Удивительно хорошая штука. Такое редкое оружие доказывало, насколько сильна эта женщина. А это значит, что шансов на победу нет. Тогда время следующего шага. Если ты поранишься, приятель, станешь бесполезным. Правда, сколько бы я тебя не ранила, Каджинчик заклинаниями Веры тебя починит. А это значит, что я могу наслаждаться пытками бесконечно, да? Женщина сказала нечто ужасающее. Она из подробы достала другой исток. Полагаю, этого хватит. Извини, если промажу. Женщина высунула язык и извинилась. Поистине мило. Но сердце у нее было черным. Мужчина повернулся к ней спиной и побежал. Хотя он услышал, как женщина будто бы издала возглас удивления, он сосредоточился на том, чтобы убегать. Во тьме без капли света он мчался, полагаясь на одно чувство направления, которым гордился. Но с треском сзади послышался спокойный и жестокий голос женщины. «Слишком медленно», – в плече он ощутил обжигающую боль. Как только мужчина подумал, что его ударили истоком, разум покрыла тень. «Контроль разума». Мужчина изо всей мочи сопротивлялся, но тень только усиливалась. Сзади послышался голос друга. «Ты в порядке? Рана не глубокая?» «Да нет, пустяки!» Мужчина обернулся и улыбнулся своему другу. Женщина, услышав это, жутко ухмыльнулась.